Гнев и зависть. Рит. Поздним вечером на тренировочной площадке звенели мячи. Прогоняя прочь осеннюю прохладу, лучи солнца согревали нас, и с меня струился пот. В отличие от прочих шосёров, рубашки я не снял. Она липла к коже у меня на груди, наказывал меня. Я позволил уйти ещё одной ведьме. Отвлёкся на весну, считая воровку, и не понял, что в доме таится демон. Селия была разбита. Она даже не могла смотреть на меня, когда отец уводил её в дом. При воспоминании об этом меня бросило в жар. Очередная неудача. Жан-Люк сбросил рубашку первым. Наш учебный поединок продолжался уже несколько часов, и его тёмная кожа блестела от пота. Руки и грудь Жанна Люка покрывали ссадины, по одной за каждый раз, когда он позволял себе сболтнуть лишнего. «Все о ведьмах своих думаешь, капитан? Или, может, о мадемуазель Трамбле?» В ответ я ударил Жанна Люка по руке деревянным мечом. Затем отразил ответный удар и ткнул его локтем в живот. Сильно. Еще две ссадины добавились к прежним. Я надеялся, что у него останутся синяки. Как я понимаю, это значит да. Жан-Люк согнулся пополам, схватившись за живот, но всё равно ухитрился фыркнуть. Видимо, стоило ударить ещё посильнее. На твоём месте я бы не волновался. Уже скоро все позабудут о фиаско с особняком Трамбле. Я вцепился в меч до белых костяшек и почувствовал, как у меня дёргается челюсть. Не делай это. кидаться в драку на самого давнего друга. Пусть даже этот друг жалкий и мелкий. В конце концов, королевскую семью ты всё-таки спас. Жан-Люк выпрямился, всё ещё держась за бок и усмехнулся ещё шире. Хотя, справедливости ради, ты также порядком опозорился, стой ведьмой. Не уверен, что тебя понимаю. Отцовство это не ко мне. А «Вот вчерашняя воровка и впрямь была хороша». Я ринулся на него, но Жан-Люк, хохотнув, отразил удар и толкнул меня в плечо. «Успокойся, Рит. Ты ведь знаешь, я просто шучу». С тех пор, как меня повысили, его шутки перестали быть такими уж смешными. Жан-Люк оказался на пороге церкви, когда нам исполнилось по три года. Во всех моих воспоминаниях он присутствовал так или иначе. У нас было общее детство, общая спальня, общие знакомства, общий гнев. Некогда и наше уважение друг к другу было взаимным, но то было прежде. Я отступил, и Жан-Люк демонстративно вытер руки о штаны. Несколько наших братьев засмеялись, но резко замолкли, увидев выражение моего лица. В каждой шутке есть доля правды. Он присмотрелся ко мне, всё ещё улыбаясь. Эти бледно-зелёные глаза не упускали ничего. Возможно, но разве не велит нам Господь отвергнуть ложь? Он не дал мне ответить, как и всегда. Говорите истину каждый ближнему своему, гласит он, потому что все мы части тела единого. Я знаю, что сказано в Писании: Так зачем же мешать мне глаголить истину? Затем, что глаголишь ты слишком много. Жан-Люк засмеялся громче, открыл рот, готовясь сразить нас очередной своей остротой, но тут, тяжело дыша, его перебил Ансель. Непослушные волосы его вспотели, а к щекам прилила кровь. Если что-то можно сказать, это ещё не значит, что нужно. К тому же, Добавил он, рискнув покоситься на меня. Вчера на параде рит был не один, равно как и у особняка. Я в упор уставился в землю. Не стоило Анселю вмешиваться. Жан-Люк оглядел нас обоих с нескрываемым любопытством, а затем воткнул меч в землю и опёрся на него. Потом прошёлся пальцами по бороде. Да, но, похоже, именно Рит воспринимает произошедшее особенно близко к сердцу. Верно? Хоть кто-то должен. Эти слова сорвались с уст прежде, чем я смог сдержаться. Я сцепил зубы и отвернулся, чтобы не сказать и не сделать ещё чего-нибудь, о чём позднее пожалею. Ах, вот оно что. Глаза у Жана Люка загорелись, и он бодро расправил плечи, забыв про меч и бороду. Вот в чём тут дело, да? Ты разочаровал архиепископа или селию. 1 2 3 Ансэл нервно переводил взгляд между нами. "Как и все мы", сказал он. "Возможно", улыбка Жана Люка расплылась, и в его глазах блеснуло нечто, чему я не мог найти название. Но только Рид, наш капитан, только Рид наслаждается привилегиями этой должности. Возможно, по справедливости только Рид и должен нести ответственность за произошедшее. Я бросил меч на стойку. 4 5 6 Я заставил себя глубоко вздохнуть, мечтая, чтобы гнев в груди развеялся. Подбородok у меня всё ещё дёргался. 7 Ты властвуешь над собою. Голос архиепископа пришёл ко мне из детства. Гнев не может взять над тобой верх, Рид. Дыши глубже, считай до десяти. Совладайся с собой. И я повиновался. Медленно, но верно мои плечи расслабились. Жар в щеках остыл. Дыхание выровнялось. Я сжал плечо Жана Люка, и его улыбка померкла. Ты прав, Жан. Виновен я. Я принимаю всю ответственность за это. Ответить тот не успел. На площадку вышел архиепископ. Его холодный взгляд нашёл меня, и я мгновенно прижал кулак к груди и поклонился. Остальные последовали моему примеру. В ответ архиепископ кивнул. "Вольно, жассёры". Мы разом поднялись. Когда архиепископ жестом велел мне подойти ближе, Жан-Люк нахмурился сильнее. Сегодня по башне ходит молва о вашем дурном расположении духа, капитан Дигори. Прошу прощения, господин. Он отмахнулся. Не стоит. Твой труд не останется напрасным. Мы найдём этих ведьм и выжжем их с лица земли. Он слегка нахмурился. В том, что случилось вчера ночью, твоей вины нет. Жан-Люк сверкнул глазами, но архиепископ не заметил. Сегодня Я должен буду посетить дневное представление в качестве сопровождателя почётного иностранного гостя короля. Пусть я и не одобряю театр, поскольку это порочное действо подходит лишь для бродяг и плутов. Ты пойдёшь со мной. Я утёр с лба пот. Господин, это была не просьба. Ступай и умойся. Будь готов выезжать в течение часа. Да, господин. Я прослеживал за архиепископом в дом, а Жан-Люк смотрел мне в спину, и я знал, что в глазах его сверкает всё то же не названное чувство. Елишь позднее, когда мы сидели в карете у театра Солей и Лун, я позволил себе назвать его. Позволил себе ощутить горький укол сожаления. Нек когда наше уважение друг к другу было взаимным. Но то Было прежде, чем пришла зависть.